Глава двенадцатая. Лиза. Сажусь обратно за стол. Стараюсь выглядеть невозмутимой, хотя на душе скребут кошки. Мне не нравится делать больно арку. Но со своей жизнью я сама разберусь. Передумала. Арк даже не поворачивается ко мне. Гремит тарелками. Потом гляну. Мне почему-то не хочется касаться темы моей грядущей свадьбы, которой не будет. Вряд ли там что-то важное. Но мажор узнать не обязательно, а то расслабиться. Решит, что уже меня завоевал. Он ставит передо мной дымящуюся тарелку и кружку с ароматным какао. Моя любимая Марка. Все, как я люблю. Тихо говорю. Ты и правда помнишь. Все помню. Отрезает. Приятного аппетита. Злится на меня, бесится. Но ничего, просто так я ему не сдамся. Он каждую мою слезинку за эти четыре года отработает. То, что Петька ведет себя как говнюк, не значит, что я тут же брошусь на шею арку. И даже не спросишь, бухтит себе под нос. О чем? Невозмутимо принимаюсь завтракать. Почему я не мог найти тебя четыре года? Что делал? Как добивался? Мне неинтересно. Не ври. Ухмылка ложится на губы арка. Тебе интересно. Но принцесса Петровская слишком гордая, чтобы спросить, не так ли? Пожимаю плечами, А что это изменит? Да хоть на Эверест взбирался. Ты был мне нужен. Я скучала, не спорю. Но сейчас все изменилось. Ничего не изменилось. Он накрывает мою руку своей. Этой ночью я глаз сомкнуть не мог. Почему? Борюсь с желанием ответить на его касание. Потому что девушка моей мечты спала в соседней спальне. В моей футболке. Без трусиков. Прекрати. Вырывая ладонь. Хватит арк. Да, мы тогда в Тае переспали. Но что это сейчас меняет? Просто переспали? Взрывается парень. То есть для тебя это так? Разовое приключение? Молчу, волком гляжу на Арка. Нет, для меня это не так. Та ночь была единственной, волшебной. Но губы словно слепаются. Хочется кричать, что-то разбить. Но я лишь откидываю волосы, затем встаю. Спасибо за завтрак. А теперь привези мои вещи. Он с рыком вырывает у меня тарелку, швыряет ее в раковину, подходит ко мне вплотную, нависает сверху, тяжело дышит, психует. Может, и правда, издевательски выгибает бровь, ты изменилась или нет, как была холодной стервой, так и осталась. И та ночь была для тебя лишь шансом сбежать от... Тресь! Залепляю по щечину, со всей силы, от обиды и гнева, «Не тебе мне рассказывать про шансы сбежать, Арк!» — рычу. «Ты ничего не знаешь. Не лезь ко мне в душу!» «Так расскажи мне!» — повышает он голос в ответ. «Чтобы я понял!» «А смысл? Ты уже ничего не исправишь. Слишком долго. Долго ты пытался. Еще бы явился на мою свадьбу, как в тех дурацких сериалах!» Кричим друг на друга, выплескиваем накопившиеся, словно раз за разом пытаемся преодолеть высокую стену, но не можем. «Нахуй!» — уходит в спальню, затем хватает вещи и вылетает из квартиры. А я так и остаюсь сидеть, глядя в одну точку. Закрываю лицо ладонями. Что он от меня хочет? И почему у меня глаза мокрые? Смахиваю первые слезинки. Беру себя в руки. Я не брошусь к нему на шею лишь по факту его появления в универе. У меня есть гордость. Ну и чуток глупости, блин. И почему я чувствую себя чеховской барышней? Вздыхаю. Может, стоит как-то помягче с ним? Встаю, брожу по квартире, рассматриваю скудную мебель. Он явно переехал не так давно. Не чувствую арка, но кровать пахнет им. Ложусь, прикрываю глаза, вспоминаю. — А почему ты один отдыхаешь? Спрашиваю, когда мы заходим в его скромный номер. Аркаша хорошо одевается, со вкусом. Вещи брендовые, но почему-то как-то без энтузиазма. Отец с матерью улетели на более пафосные курорты. Я люблю тай. Много фильмов смотрел про тайский бокс. Вот решил слетать, воочию глянуть, что тут и как. Я тоже хотела на бокс сходить. Сдыхаю, сажусь на постель. Арк как-то странно на меня посматривает. С интересом? Но нет, он не в моем вкусе. Парень возится в шкафу а я внимательно рассматриваю номер, изучаю. Есть в нем что-то такое же сдержанное, как и в мажоре, обманчивое. Вроде он богат, но совершенно обычный. И при этом не пустышка, как большинство моих бывших одноклассников. Аркаша наполнен чувствами, жизнью, и мне даже хочется узнать, какой он на самом деле. Не боишься? Парень возникает прямо передо мной. Чего? В непонимании хлопаю ресницами. Оставаться со мной наедине. В голосе арка появляется необычная хрипотца. «Я парень, ты красивая девушка». А по моему телу бегут мурашки. «Нет, с чего бы?» Улыбаюсь. «Мы же друзья, да? Уже почти неделю вместе тусим. Слушай». М -м. Он продолжает пристально меня рассматривать. «А давай сходим на бои? Только ты и я». Он тогда так обрадовался, а я увидела шанс, четко зафиксировала себе, что мажор во френдзоне. Но постепенно глубина арка стала меня затягивать, как водоворот. Появилась сначала симпатия, потом привязанность, и я влюбилась. Так быстро, что сама не заметила. Тук-тук. Настойчивый громкий стук в дверь вырывает меня из воспоминаний. Неужели несносный мажор забыл ключи? Ничего потерпит вяло стекаю с его кровати, не спеша топаю к двери. Но на подходе замираю, слишком уж настойчиво кто-то лупит в дверь, а я слышала, как Арк звенел ключами. Становится не по себе, прислушиваюсь. «Эй, Аркаша!» — громыхает мужской бас. «Открывай! Босс хочет поговорить!» «Мамочки, кто это?»